Не хотелось бы мне предстать перед своими подданными зеленым, истощенным и едва держащимся на ногах. Капитан корабля уступил нам с Каринь свою каюту, а сам отправился коротать плавание с первым помощником. Отдельного помещения удостоился только Исидра. Горланд и сэр Джеффри были вынуждены делить небольшую каюту в носовой части гордости Бартадоса, самого быстрого корабля,